Глава вторая «Улыбайся другим джентльменам! Улыбайся другим джентльменам!» Как мантру повторяла Анна, прохаживаясь по гостиной леди Барлоу. Но девушка делала все наоборот, лишь мрачнее с каждым шагом. «Леди Анна?» — поприветствовал ее Джеймс. «Лорд Эмсби», — без прежней улыбки на лице ответила она. Как вы сегодня поживаете? Мне сказали, что вы вчера ушибли ногу. Я даже не успел попрощаться с вами. Вы были заняты другим, обсуждая достоинства Эстер. Хмуро подумала Анна, но вслух произнесла. Да, я решила, что вчерашних событий до одного вечера достаточно. Что-то случилось? Вы сегодня несколько печальны, продолжил Джеймс. «Я злая в ярости, а не печальная», — неожиданно для себя мысленно отозвалась девушка. Никогда ранее жених не вызывал подобных эмоций и слов, что на мгновение озадачила леди. Вчера мне довелось услышать неприятные подробности о человеке, которого я уважала и ценила. Сегодня мне еще не оставили разбитой надежды. А ком вы? Я знаю этого человека?» полюбопытствовал лорд Эмсби. «К счастью, нет», поджав губы, ответила Анна. Девушка мрачно взирала навсегда учтивого джентльмена и внезапно не находила в себе прежних теплых чувств. Видеть Джеймса было неприятно. Визит к леди Барлоу, которая являлась тетушка будущего мужа, вынуждала Анну вновь улыбаться жениху, когда на самом деле ей хотелось скрыться от всех глаз и хорошенько обдумать свое будущее. «Вы сегодня очаровательно выглядите!» Сделал дежурный комплимент нареченный. Сегодня леди пребывала в растрепанных чувствах, так что выбор одежды остался за Рози. Горничная, видимо, решила, что хозяйке необходимо флиртовать с джентльменами с раннего утра. Нежно-персиковое платье со скромной вышивкой по подолу и маленьким рукавам и газовая шаль, оделанная той же вышивкой, придавали ей невесомость и нежность. Благодарю. Это совсем не то, что хотелось сказать девушке-жениху. Но как истинная леди, Анна просто сдержалась, внутренне переживая свою трагедию. Глядя на жениха, она не могла поверить, что это он вчера говорил те ужасные слова. Может, ей показалось, это был не Джеймс, Но самообман не входил в число добродетелей Анны. Девушка была в курсе, что многие дамы прощают своим избранникам маленькие шалости. Но принять тот факт, что избранник не верен себе и при этом пытается выглядеть идеальным, было крайне сложно. Сегодня впервые Джеймс был отвратителен Анне. Быстро распрощавшись с хозяевами, леди поспешила домой, отказавшись от прогулки по парку. Жених озадаченно принял ее отказ, так как раньше подобного не случалось. В итоге она прошлась по парку, но в одиночестве. Хотела свежего воздуха и собраться с мыслями. Ночь в слезах не принесла облегчения. Неспешно прогуливаясь, леди впервые иначе смотрела на окружающих. Группа молодых джентльменов, прогуливающихся верхом, больше не казалась они благородными. Содержать любовницу считается нормой. Она знала, что часть из них были по-прежнему холостыми, но каждый продолжал следовать своим правилам. Эта жизнь женщины в браке меняется кардинально. Леди меняет дом, семью, фамилию, положение в обществе и вынуждена подстраиваться под абсолютно чужого человека, ставшего ее, по сути, вершителем судьбы. Что она реально знала о Джеймсе? Лорд Эмсби высоко красив. Она узнала это в тринадцать лет, в момент знакомства с женихом. Тогда юноше уже исполнилось двадцать три. Не намного меньше, чем сегодня ее брату. Помимо этого, у Джеймса безупречное воспитание. Но хорошие манеры не делают человека благородным. Они всего лишь удачно скрывают пороки и грехи мужчины. Внешность обманчива. Впервые она поняла всю глубину этой поговорки. Даже сегодня ей хотелось кричать и требовать ответов на свои вопросы у Джеймса. А что она делала? Анна любезно общалась с женихом, как обычно. Может, и он всегда так делает? Сдерживает себя, а на самом деле хочет другого. Любит ли жених Анну? Девушка никогда не сомневалась в этом, а теперь поняла, что он никогда не говорил этого первым, только отвечал на ее признание. Это осознание принесло чувство неловкости. Будто любимые туфли оказались грязными, но это заметила не ты, а окружающие. Что еще она знала о Джеймсе? Он любит сладкое. Парень таскал пирожные наравне с маменькой. Эти двое могли посоревноваться в уничтожении Меренг. И еще неизвестно, кто в итоге одержит победу. Сей факт всегда вызывал улыбку на лице Анны. Вот, пожалуй, и все, что она знала о человеке, которому собиралась вручить полную власть над собой. Может... Эстер. Боже! она не могла выкинуть эту женщину из головы. Вдруг захотелось увидеть соперницу врага надо знать в лицо но как леди ее круга не должны знать о существовании дам полусвета не говоря уж о встрече с подобными эстер анна и не заметила как подошла к дому еще не было полудня а у дверей их особняка стояла элегантная двуколка черная лакированная с родовым гербом герцога карлайла о боже Этот мужчина создавал проблемы. Вернее, Генри искал проблемы в обществе своего бывшего командира. Очевидно, вчерашний разговор леди Элизабет с сыном не очень пришелся по душе последнему. Огибая экипажа, подходя к двери, Анна столкнулась с его хозяином. «Леди Анна?» – поприветствовал герцог девушку. «Ваша светлость», – ответила она любезностью, Абсолютно трезвому мужчине. Хотя она никогда не видела его в другом состоянии, в отличие от брата. Высокородный джентльмен был относительно молод, высоко, хорош собой. Не так, как ее брат или Джеймс, но была в нем какая-то мужская сила, которая заставляла женщин замирать. Хотя не исключено, что дело лишь в титуле и богатстве. «Как вы поживаете?» Как ни в чем не бывало? Спросил Карлайл уже уходящую девушку. Зависит от того, в каком состоянии сейчас мой брат. С холодной учтивостью ответила Анна. Видимо, в плачевном. Иронично подняв поклони свой цилиндр, мужчина удалился, направив экипаж прочь. Леди оценила шутку герцога, едва увидев Генри. Брат спал в гостиной на любимом маменькином диване и громко храпел. Одежда и в целом вид молодого человека говорили о буйном загуле. Запах дешевых духов витал вокруг брата плотной завесой. Увидев следы помады на рубашке, Анна поняла, что тот весело провел ночь и часть утра. «Генри, что за вселенское горе-то запевал в этот раз?» Недовольно спросила девушка, резко открывая окно в сад. «Свежий ветер должен помочь устранить зловоние ночного кутежа или хотя бы заметно ослабить его». «Наши родители вынесли мне приговор», — пьяно пробормотал брат. Генри оставил попытки сесть прямо, оставшись бесформенной кучей на модном диване их маменьки. «Анна встала над ним, зная, что брат этого не выносил». Мне казалось, что они потеряли рычаги давления на тебя после возвращения из Индии. Теперь они взывают к совести, провортел Генри, скривившись от вкуса во рту. К чему, прости? Усмехнулась девушка, терпеливо взирая на безответственного родственника. Насколько мне помнится, у тебя такого никогда не было. Ты жестокая женщина, Анна! Простонал брат, закрывая глаза локтем. «В чем дело?» – сжалилась сестра над страдальцем. «Маменька приказала жениться. Она часто велит тебе взяться за ум?» – парировала девушка, давая понять, что ничего удивительного в этом нет. «Нет, в этот раз она практически сделала предложение от моего имени». «Что?» – изумилась Анна. «Вот именно!» «Леди Элизабет поставила меня в безвыходное положение!» Мрачно сообщил Генрих, хмурясь все больше. В данный момент девушка не знала, что вызывает у него больший дискомфорт. Похмелье или сама ситуация? «На кого же пал выбор?» Недуменно спросила Анна, присаживаясь в кресло. «Какая-то...» Начал был обратно, потом резко замолчал. «Я забыл». «Вот что, Генрих!» строго сказала девушка. «Приведи себя и свою жизнь в порядок. Тебе необходимо лично поговорить с Леди, приснив ситуацию. Иначе колтарю тебя принесут с тренужным и с кляпом во рту. Потом будет поздно вести благоразумные беседы». Оставив брата в гостиной, Леди поднялась в свои покои. Слова обращенные Генри как нельзя лучше подходили к тому, что тревожило ее саму. «Рози, мне нужно, чтобы твой муж проследил за Джеймсом» решительно заявила Анна, когда служанка явилась на зов колокольчика. «Вы в этом уверены?» Удивилась горничная, застыв перед ней. «Я хочу знать, кто такая эта Эстер», — глубоко душа произнесла девушка, боясь отступить от своей затеи. «Это плохая идея, миледи», — сразу высказалась Рози. «Я не спрашиваю, понравилось тебе это или нет» строго отозвалась леди. «Сделай, как говорю». «Пора тоже привести свою жизнь в порядок». «Если она уже собралась закрывать глаза на интрижку жениха, то после свадьбы роптать будет поздно».